Глава 14. Апсионта. Они чудовища, жестокие твари, не знающие жалости. Мы для них лишь звери. К нам нет никакого снисхождения. Они ищут нас по всему миру и убивают без всяких сомнений, всех и детей тоже. «Их не трогают мольбы, слезы, доводы. Таувины — худшие среди людей». Из речи асторы «Лето на носу!» — произнес Иерисул, и из его рта вырвалось облачко пара. «Какого же шау здесь все еще зима!» не набрала в широкие ладони студеную воду из пробитой во льду полыньи. С шумом умылась, так что даже бледное лицо чуть порзавело. Настроение ее после прихода в Тараш оставляло желать лучшего. Она была разочарована тем, что шаут, которого пришлось так долго заманивать, погиб из-за встречи с пустым. В том разрушенном таможенном пункте, Турлине, они провели больше суток, скрываясь в перебом коконе от опасного существа. Когда оно ушло в сторону границы горного, силы Не оказались истощены. «Слишком много картинок потрачено на поддержку моего убежища», — сказала она. «Теперь придется долго восстанавливаться. Я этого не планировала». «Ты не стала с ним сражаться?» «Пустой, порой сильнее Астора. Он тянет через себя ту сторону. И драться? Зачем драться, парень, когда можно этого не делать?» Меня учили сражаться только, когда не остается иных вариантов. Я советую тебе подумать над этим. Тогда проживешь гораздо дольше». Умывшись, старуха посмотрела на заснеженный постоялый двор, стену высоченных елей за ним, щурясь на ярком зимнем солнце. «Это все катаклизм. Разве ты не слышал, что иногда сезоны сходят с ума и задерживаются? На Западе долгая зима» а на востоке, по границе Мышиных гор, продолжительное лето. В год начало такого было тяжело, но спустя века все привыкли. Уже знают, когда возникнет засуха или нельзя будет вспахать поле. Запасаются едой, дровами или водой. Или собирают несколько урожаев за сезон. Тебе, как южанину, подобное необычно. По сравнению с третинцами, я не такой уж и южанин. Все относительно, ты прав. Она спрятала руки в перчатках. Я договорилась с торговцами. Нас довезут до заметок за небольшую плату, и завтра мы будем в предгорьях. Посмотришь на машины и горы. Не пора ли тебе рассказать, где этот ключ к победе, которую ты обещаешь? Новости с юга, что догоняют нас с каждым днем печальни. Фихшей спал. Новости сильно запаздывают. Думаю, они уже в Ириасте, и задерживает их лишь то, что приходится равнять с землей храма шестерых. Так что существование Ириасты — вопрос очень сомнительный. Нет, мой дорогой лейтенант, я иду не за ключом к победе. Это было бы слишком просто, слишком легко и слишком э, э, наивно. Я бы хотел, чтобы все сложилось именно так, просто, легко и наивно, но... Не развела руками, повернулась в сторону выходящих из дверей постоялого двора стражников торгового каравана, переругивавшихся между собой, кто в какой последовательности поедет по заснеженной дороге, а после продолжила. «Один мой старый друг рассказал кое-что интересное про места в Мышиных горах, о том, что он видел, точнее слышал. И я хотела бы тоже увидеть это собственными глазами, понять, пригодится ли такое знание в нашем деле, А ты идешь со мной за компанию, смотришь мир, так сказать, и обучаешься. Ирисл сомневался, что он обучается. Чему? Быть терпеливым с ней? Да, вполне. Отвыкнуть от лошади и вырвать из себя заботы об отряде, который теперь не с ним. Конечно. Преодолевать долгий путь пешком или на перекладных, бредя непонятно куда, сперва через горное герцогство, а теперь и тараж. Несомненно. Но точно ему не удалось продвинуться в способностях, которые спали в нем. В проклятии Летоса, как однажды заметила Не, С момента встречи с Шаутом Кости не подавали признаков жизни. И он даже не понимал, каким образом получился тот отвратительный ростовой щит из плоти, спасший его. Дар молчал. И не сказать, чтобы Ирисла это печалило. Он часто думал о том, зачем и куда его ведет «не», и почему он следует за ней, словно пес. Иногда приходили неприятные мысли, что она в тайне влияет на его волю. Но он знал, что сам идет за ней, с каждым днем, с каждой новостью, приходящей в войне, все больше укрепляясь в мысли, что старуха как-то связана со странными делами, творящимися в мире, и что она не врет и может помочь. «Не ему». Его стране, где убита вся герцогская семья, армия разгромлена, а у власти узурпатор из Шаруда, приказавший разрушить храмы шестерых, забыть о прошлом, поклоняться Вейрону и радоваться синему пламени, единственному, что может защитить человечество от долгой ночи и шаутов. Зараза новой веры, страха перед демонами, поиска инакомыслящих распространялась по миру. И даже здесь, в предгорьях Тараша, в местах достаточно диких, с маленькими городками, зрела подозрительность и росло напряжение. На чужаков смотрели косо и расслаблялись хоть как-то, лишь когда слышали восхваление шестерым. За час до сумерек Ирисл задремал в санях, укрывшись одеялом, сшитым из разноцветных собачьих шкур, вонявших дымом и вяленым мясом и проснулся, когда обоз уже ехал по льду вытянутого озера к городу, расположившемуся между двух низких холмов, заросших елями. За ними, лигах в трех, угадывались очертания сизах недружелюбных гигантов, мышиных гор. Они были совсем не такие, как те, что он видел в горном герцогстве. Ниже, но казались массивнее, тяжелее, почти по макушке укрытые лесами. За ними еле виднелся следующий ряд, острозубы, едва различимый глазом, сливающиеся с облаками. Сам город производил странное впечатление. Невысокие дома с большими участками, разбросанные по вилкообразной долине. Много места, мало жителей. Центральную часть огораживал деревянный частокол, пока еще недоделанный. А также строились две опорные башни и рыли ров, сейчас запрошенный снегом, к реке, впадающей в озеро. Много домов оказались разрушены или вовсе сгорели, стояли лишь остовы без крыш. Словно какое-то время назад тут случился большой пожар. Новых строений тоже было достаточно, они сразу бросались в глаза чистыми стенами и свежими кровлями. А лесопилку подножия холма работала даже несмотря на вечер. Хозяин маленького постоялого двора, все еще пахнущего краской и свежей сосной стругных досок, был рад их принять. Путников, направлявшихся к перевалу через Мышиные горы, в этом году оказалось мало. Война, беспорядки в граните, патрули на границе с Накуном, слухи о шаутах на ночных трактах. Все это заставляло людей оставаться дома — А большинство торговцев чесать в затылках и тоже не покидать домов, приберегая товары и деньги до менее лихих времен. Не отказалась от еды и ушла спать. Ваша матушка не преодолеет горы в это время, сказал трактирщик, человек с грустным лицом и макушкой, отражавший свет свечей. Тяжелый путь, если нет саней. Он поставил на стол бутылку дешевого красного вина. Лучшее, что нашлось в его полупустом погребе. И Рисел подумал, что матушка, несмотря на свой внешний вид, вполне возможно могла бы перейти горы, взвалив трактирщика себе на плечи. Лейтенант уставал куда быстрее, чем Нэ. Иногда в ней открывалась просто прорва силы, и он полагал, что в подобный момент она вообще самый могучий человек из всех, кого он мог бы встретить за всю свою жизнь. Татуировки давались ту вину не для красоты. Конечно же, он ничего не сказал, лишь кивнул, показывая, что принял к сведению, и показал на пустой стакан, одиноко стоявший на соседнем из двух столов в зале. «Присоединяйся, любезный. Угощайся!» Тот обрадованно присел напротив. «Позвольте вопрос, добрый господин. Откуда вы?» «Реаста. Фикшейс?» «Фикшейс. Далеко». «Из вашего герцогства редко кто у нас бывает. Уж проще встретить догиварца, вот они захаживали. Но с проклятущей войной в соседей все как-то стихло. В основном знакомые лиц тут бывают. Этот Вейрон, будь он неладен, чего ему на той стороне не сидится? Шестеро не могли довести дело до конца и прикончить Асторы. Теперь его последователи жгут синее пламя, да смущают людей. Один и сюда даже дошел этой осенью проповедовала о его силе и том, что спасет нас всех от шаутов в час, когда они придут. И как? Появились последователи. Нам такого добра и даром не надо. Скрутили его, да отправились с поклоном прямо в гранит, к его светлости. Говорят, его там на площади перед дворцом и четвертовали в назидание остальным. Больше подобный гнусик нам не заходило. Они обсудили погоду, войну, цены и слухи. Ирисл поделился всем, что слышал на тракте во время долгого пути от границы горного герцогства. Трактирщик же жаловался на то, что мастера неправильно справили крышу, и к весне она, как пить дать, начнет течь где-нибудь в комнатах постояльцев. И постройка нового здания вышла в звонкую монету, а толку — чуть. Суровые времена, дохода нет. А что случилось со старым трактиром? Я видел много новых домов в вашем городке. «Пожар?» «Ловче!» — не сказал, а сплюнул хозяин маленького заведения. «Понимаете же!» Ирисул не понимал. «Дикари из ущелья Мышиных гор, господин! Неужели не слышали? Хотя фигшей далеко, а эти людоеды, они, почитай, только в втораши и лютуют. Рейд устроили несколько лет назад, когда никто не ждал. Пришли с гор, разорили город». Многих убили, многих угнали в рабство. У меня трактир был не здесь, там. Он печально махнул в сторону гор. На пути к перевалу, на Волчьей поляне. Это часа два отсюда, если пешком в хорошую погоду. Последняя остановка перед границей Накуна. Хорошее место. Прибыльное. Они и туда пришли. Сетями многих похватали. Жену вот убили. Я лишь чудом с дочкой спасся. Теперь здесь пытаемся что-то наладить, да все глухо. «Сглазила меня та проклятущая баба». «Какая?» Была, ладно трактирщик сплюнул. земка Курицу мою убила, глаза совершенно безумные. Ведьма. Она и навлекла, небось, ловчик-то. Век бы ее не встречать. До сих пор помню её лицо и приговорку дурацкую. Рыба, понимаешь, полосатая. Какая к шаутам рыба? Не знаю». Он продолжал жаловаться на жизнь, пока они не допили вино, а потом пошел готовить завтрак для постояльцев на следующий день в раннюю дорогу. Вышли до рассвета, взябкое ледяное утро, когда солнце еще не показалось над восточными пиками. На заранее подготовленных снегоступах миновали жилые дома, лесопилку, казарму гарнизона, где жили 20 солдат, которых прислал герцог после рейда ловчих, и по пологому подъему отправились в путь. Через несколько часов сделали краткий привал перед островом сгоревшего постоялого двора, того самого, которым владел трактирщик, с кем лейтенант пил вино. «Так что же, теперь ты идешь в Накун?» — спросила Ирисл. Не повела плечами, сказав, «Прости меня, парень, за то, что было, и за то, что случится дальше. Я не самая лучшая спутница, признаю это. А еще прости, что все время держу тебя в неведении. Поверь». Я оценила твое безгранично долгое терпение. Полагаю, ты был очень хорошим командиром, и люди тебя уважали. Я не из тех, кто привык делиться планами с другими. Это моя плохая черта, за которую мне часто пеняли в прошлом. Иногда подобное приводило к трагедиям, но они меня так ничему и не научили. За жизнь я допустила много ошибок, но сейчас стараюсь поступить правильно, хоть это и непросто. «Нет, лейтенант, мы не покидаем Тараш». И перевал нам ни к чему. Хватит уже перевалов за эти месяцы. Идем прямо туда. Она махнула на горы. В дикие ущелья. На плато, куда люди забыли дорогу. К Она Она подождалась десяток секунд, но Ирисол никак это не прокомментировал. И ее взгляд чуть потеплял. Жаль, что я не способна сделать тебя своим учеником. Ты мог бы стать кем-то большим. Большим? «В смысле, ты увином «Да, но, к сожалению, твой дар и новые свойства. Кровь слишком стара, чтобы перековать ее в нечто новое. Ты даже не представляешь, как я сейчас об этом жалею». На мгновение она осунулась, словно тяжесть всех прожитых лет упала ей на плечи. «Я не хочу быть увином Катрин. Не хочу быть некромантом, указывающим Асторы. Я хочу вернуться домой, собрать свою роту, жить как прежде». Но чтобы такое случилось, мне придется помочь тебе, пускай ты не спешишь рассказывать как». «Вейрон — зло. Я уверен в этом. Его следует остановить, так что мы идем к ловчим. Скажи, что требуется от меня». «Быть рядом и слушать меня. Ты и так делаешь очень много. Идти нам неделю, а потом еще столько же. Я давно здесь не была. Новые реки и леса изменили местность, но найду путь». И они искали его. Среди снега, поземки, мрачных лесов, каменных осыпей, незамерзающих рек и разряженного воздуха, забираясь все дальше в сердце мышиных гор, ущельями, долинами, выше и выше. Здесь не было никакого жилья. Ночью они почти вплотную ложились к большому костру, и рюкзак и рисла доверху набитый едой, с каждым днем становился все легче. «Если мы тут умрем, то нас никогда не найдут», — как-то сказал он есть слушая сход лавины, которая обрушилась туда, где путники проходили меньше часа назад. «Нас и не будут искать, разве что птицы». Одна из них, хохлатый жабронок, как-то прилетела к «не», и, сев на плечо, прощебетала долгую череду звуков. Тогда старуха засмеялась. Смеялась она удивительно легко и открыто, Он в первый раз слышал от нее такой смех, будто бы в старой оболочке заключена молодая женщина. Убычьи головы! Клянусь шестерами! Вышла!, словно не верю самой себе, произнесла она. Вышла!.. И на ее крик город отозвались еще одной отдаленной лавиной. После она заплакала, спрятав лицо в больших ладонях, а потом опять засмеялась и Ириса увидел, что она абсолютно счастлива. «Значит, все сделано не зря, парень!» «Понимать бы еще о чем ты!» Она махнула рукой, мол, «не бери в голову», и он не стал больше спрашивать.